Глава 19. -я. Сводный брат бесил невероятно, но Бренн терпел. Он все годы жил во дворце среди интриг и сплетен, отрастил толстую кожу, научился стойко держать удар. Когда Люциан на совете предложил выдать невесту замуж за бастарда, только заскрипел зубами от злости и сильнее сжал челюсти. "Ваше высочество, вы предлагаете высокородного дворянина женить на нещенке?" насмешливо спросил король. Он отложил в сторону печать и уставился немигающим, с авиным взглядом больших глаз на старшего сына. Несмотря на, казалось бы, отвлеченный вид, правитель не пропускал ни одного слова, когда касалось его наследников. Люций явно занервничал, щелкнул пальцами по рукоятке, переступил с ноги на ногу, покосился на Седрика, ожидая поддержки. Но брат смотрел в сторону и старательно делал вид, что происходящее его не касается. «Нет, что вы!» — не выдержал молчание Люций. Что она с подумают соседние государства? Не видно видно с вашей стороны наследник престола. Я пошутил, Люци побледнел. Но что мы будем делать с ведьмой, неужели отпустим? Есть новости от Петруса. Этот вопрос правитель задал уже начальнику дворцовой стражи генералу Робу. Тот слегка наклонил голову в поклоне. Он пока на задании. Вот и выясните, что он разузнал. Брен Бастард вздрогнул от оклика и посмотрел на отца. Это твоё дело. Заверши его достойно. Вот теперь бастард стоял, обнажив меч и пытался защитить неразумную невесту, хотя ни разу за сегодняшний день в мозгу вспыхивала мысль: зачем что я делаю? Сдалась мне это девица. Но и уступать Люцию не хотелось. Он, Бrian, приложил столько усилий, чтобы хорошо выполнить поручение отца, поэтому сдаваться не намерен. Наследный принц встал, его свита тоже зашевелилась. Брен, неужели ты пойдёшь против наследника престола из-за этой простолюдинки? На поддонели стены. Я, как принц этой страны, несу ответственность за каждого человека. Э, куда тебя завернуло? махнул с досадой Люций и приказал: "Увидите её". Регул, проводник, отреагировал мгновенно. "Пошли", он кивнул Агнессе. Брен посмотрел на неё. Она стояла с ошарашенным лицом и не двигалась, словно превратилась в ледяную статую. Мокрая, растрёпанная, грязная и Невероятно привлекательная. Медовые глаза на фоне бледной кожи казались огромными. Пухлые губы, искусанные в кровь, поддергивались на грязных щеках, застыли дорожки слез. Принц поразился, с какой выдержкой девушка встречает удары судьбы. Ее стойкий характер восхищал и одновременно пугал его. Он чувствовал, что эта невеста затягивает и его в омут проблем, но не мог сопротивляться. Будто не слом мощным течением горной реки. Брягол дёрнул невесту за локоть, она качнулась, Брян шагнул к ней, но девушка уже выпрямилась и пошла вперёд, не оглядываясь. Что добил с своего? Голос Люция раздался так близко, что Брян чуть не подпрыгнул. "Че каза ваш высочество?" воскликнул бастард. "Я выполнил задание короля, могу теперь быть свободен". В наступившей тишине вой крик Бряна прозвучал как удар молота по наковальне. Люций прикосило от злости, его свита опустила глаза в землю. а верховный жрец вытянул руку, готовясь остановить скандал, который может устроить вспыльчивый наследник. Но Люций лишь скривил губы и пошел на Бриана. Проходя мимо, толкнув брата плечом, тот не шелохнулся. Наконец тюремный двор опустел, и бастард и охранники свободно вздохнули. Бриан даже не поверил, что ему удалось одолеть хитрого наследника, но в то же время принц понимал, что расслабляться рано... От Люция можно было ожидать в ближайшее время новой пакости. «Ваше высочество!» — окликнул его начальник дознавателей. Петрус сейчас совсем не походил на сгорбленного старика, который умирал в камере темницы. Он выпрямился, умылся, убрал волосы и снял с себя одежду нищего. Теперь перед принцем стоял его ровесник, человек лет двадцати пяти или чуть старше. «Слушаю тебя». Конечно, доказать, что девушка ведьма, не удалось, но я бы вам посоветовал держаться от неё подальше. Почему? Есть что-то в ней такое, что вызывает опасность, нутром чувствую. А у меня очень развита интуиция, не зря я занимаю эту должность. И как же быть? Выдать её замуж в первый же день ярмарки и отправить в столице в самую опасную точку сражений, туда, где базовые лагеря находятся почти вплотную к боям. Вдруг она сбежит по дороге? А это уже будет не ваша забота. Поезд за ведьмо, муж отвечает. В словах Петру соспрятало зерно истины. Брайанска какал к родному дворцу, где его уже ждали, и думал, думал, думал. Думал, когда обнимал плачущую мать, думал, когда принимал ванну в купальне, думал, когда сидел за столом. Где она? Что сейчас делает? Не навредили ли ей снова? Крутились вопросы, и хотя Регул доложил, что лично сопроводил Агнесу на постоялый двор, сердце принца не могло успокоиться. «Бриэн, ты почему не отвечаешь?» — мать тронула его за руку. «Ты что-то спросила?» — очнулся он от забытия и посмотрел на нее. Мать с нежностью оглядывала единственного сына, а в глазах стояли слезы. Бриэн провел кончиками пальцев по темным волосам, где мелькали серебристые нити, поцеловал ее ладони, вздохнул. Эта женщина подарила ему жизнь, любила его безумно, и он чувствовал ответственность, лежащую на плечах. Не хотел разочаровать единственного по-настоящему преданного ему человека. Елена, высокая и стройная красавица, покорила короля с первого взгляда, как только он увидел её в свете придворных дам. Девушка из обедневшей дворянской семьи поступила на службу во дворец, чтобы получать жалование, на которое могли жить родные. А когда король, сраженный естественной красотой и невероятными глазами, в которых, казалось, плескалась родниковая вода, пригласил юную даму к себе в опочивальню, вся родня замерла, надеясь, что теперь точно выберется из нищеты. Лена не подвела родных, она родила правителя сына, но, увы, не сумела удержать подле себя любимого. Воспитанная среди набожных и преданных стране людей, она имела благодушный, начисто лишённый коварства и корысти характер. Это сразу уловила первая жена правителя и с помощью хитрости и интриг отдалила любовницу от мужа. Сынок, завтра ты встречаешься со своей невестой. С кем? Брайан смотрел на мать, не понимая, о чём она толкует. Несносный мальчишка, рассердилась она и шлёпнула сына по руке. Я же тебе еще перед твоим отъездом говорила, что Сватов засылала к дочери премьер-министра. Пришел положительный ответ. — Хорошо, — кивнул принц. Ему было все равно, на ком жениться. Браки принца в крови всегда были договорными и преследовали одну цель — укрепление статуса при дворе. Если Бриан женится на дочери премьер-министра, второго после короля по силе власти человека в Листене, то автоматически укрепит свою позицию в качестве наследника. Я сама удивилась, что министр дал согласие, продолжала мать сияющими глазами. Думала, Люцие здесь придёт тебе дорогу. Её слова вернули Брэна в реальный мир. Что-то в этом браке вызывало сомнения. Слишком всё было просто. Нет ли ловушки? Погоди, погоди, он остановил поток слов раскрытой ладонью. У премьер-министра три незамужней дочери. На какой из них я должен жениться? Мать растерянно посмотрела на него. Брян понял, что, обрадовавшись согласию министра, она даже не поинтересовалась, какую дочь возьмёт в невестки. "Как же так, сынок?" слезами наполнились глаза. "Я же думала, что старшую замуж выдают. Говорят, две девушки писаные красавицы, а третья?" "Что третья?" немного не в себе, едва слышно выдавила из себя мать. "А отец знает о встрече?" Да, этот брак выгоден обеим сторонам. Странно. Почему? Мать ласково провела по щеке сына, и глаза опять увлажнились. То у меня не только красив лицом, но и умён, сообразителен, хорошо воспитан и обучен разным наукам. Вы мне льстите, матушка, усмехнулся, потягиваясь брен. Но я о другом. Понятно, что свадьба с дочерью премьер-министра поднимет мой статус в глазах чиновников, но какая выгода от него сановному вельможе? О боги, Бриан, ты думаешь, что наверняка. Мать всхлипнула. Служанка бросилась к ней, но она не дала девушке приблизиться. Ах, Мария, оставь я кошмарный, мать. Как я не догадалась, прости, сынок. Ну хватит, хватит. Бриан обнял мать за плечи, прижал к себе её голову и стал покачивать. Да, простодушная и добрая по натуре, она не разгадала очередную ловушку старших принцев и ухватилась за представленную возможность, искренне полагая, что приносит пользу своему сыну. «Матушка, я устал». «Да-да, конечно». Мать хлопнула в ладоши, и тут же прибежали слуги. «Проводите его высочество в опочивальню». Брян поцеловал матери руку, встал и пошатнулся. Его рана на ноге ещё давала о себе знать, и хотя её обработал лекарь после купания и немного сотнило. В сопровождении слуг он вышел в коридор, поискал глазами Регула. Преданный товарищ, который стал новым другом во время похода, стоял в дальнем углу в ожидании приказаний. Заметив взгляд принца, выпрямился. "Регул, ты будешь ночевать у меня". Брян повернулся к слугам и приказал: "Приготовьте моему телохранителю постель". Благодарю за доверие, Ваше высочество, поклонился проводник. В спальне Брян разделся, впервые за долгое время и погрузился в мягкую перину. Она, как пуховое облако у Сташа, израненное тело затянула в сладкие объятия. Обогги, даже не верится, что я дома. Ряго устроился на кушетке, так принцу было спокойнее. Он не доверял прислуге дворца, потому что подбирал её министр кадров в становлении наследника. Наверняка повсюду глаза и уши Люция. А после двух нападений в горах перестал доверять изборщикам. Никто из них не знал, что руководит отрядом сын короля. Но стрелы прилетели не случайно. Это наводило на мысль, что брат подослал не только шпионов, но и убийц. Брен приподнял голову и посмотрел на Регула. Помощник вытянулся на кушетке, а рядом с собой положил на пол меч. Именно так и должен был выглядеть телохранитель. но даже его вид не принес успокоения и мятежному сердцу принца. Что-то не давало ему покоя, лишало сна и бодрости духа. Бриан пошевелился и сел. Регул сразу открыл глаза. «Вы что-то хотите, Ваше Высочество?» Регул замучила жажда. Тут же поймал взгляд Регула, брошенный на ночной столе, где стоял кувшин с водой и кубки, и поправился. «Сходи в кухню», попросил кухарки настойку со снотворными каплями, она знает какую. Проводник вскочил и вышел из опочивальни. Как только затихли его шаги, Бриан встал с ложа и тщательно проверил одежду проводника. Вытащил меч из ножен, налил в кубок воды, смочил кончик лезвия и приложил к нему серебряную ложку. Цвет металла не поменялся. Принц быстро все убрал и едва успел лечь, как дверь отворилась. Он закрыл глаза. — Ваше высочество! — Регул осторожно приблизился, постоял секунду рядом с ложем и ушел к кушетке. Принц слышал, как та заскрипела, застонала под тяжестью большого тела, и вскоре наступила тишина. Только сейчас Бренн немного расслабился. Он сжал рукоятку кинжала, спрятанного под одеялом, вздохнул и попытался заснуть, но ничего не получилось. Перед глазами стояла Агнесса. Интересно, где она сейчас, что делает? Готовится к ярмарке или тоже спит? Надо завтра узнать, кто из командиров хочет взять себе полевую жену и предложить ему невесту. крутились в голове мысли. Брян повернулся на бок, потом на другой и не заметил, как отключился. Во сне он гнался за декаркой. Она убегала от него быстрее ветра, оборачивалась и смеялась. Бедный ворон не поспевал за ведьмой. Принц бил его кнутом, ванзал шпоры в бака, но скакун всё время отставал на несколько прыжков позади. "Ваш высочество", кто-то тряс Бряна так, что у него бились зубы друг о дружку. "Проснитесь! Что случилось?" Принц с трудом разомкнул тяжелые веки. Голова кружилась, ночная одежда промокла от пота. В голове разливался туман. «Вы кричали! Так страшно кричали!» Кошмар привиделся. «Который час?» Бриан перевел взгляд на окно, зашторенное плотной тканью. Сквозь нее почти не проникал дневный свет. «Уже рассвело. Леди Елена о вас справлялась, но не стала будить. Дала вам выспаться». «Сегодня у меня встреча с невестой». С дикаркой? Округлил глаза Регул, но взоча как заиграли смешинки. Смеёшься? Ну смейся, смейся. Сам-то не хочешь взять её в полевые жёны. Регул смотился, напряжённые пальцы сомкнулись на рукоятке меча. Брайан отметил про себя, что проводник может держать удар. Наконец он посмотрел на принца. "Ля, ваш высочество, лучше взял бы другую девушку". "Это какую же? Присмотрелся уже ягодник". Принц сбросил ночное платье и стал переодеваться в светский наряд, приготовленный матерью. После тяжелой брони и изволови и кожи обычная одежда казалась невесомой и неудобной. Воротник рубашки сдавливал горло, брюки тесно сидели на бедрах, а камзол был мал в плечах. Регул помогал командиру как мог, хотя не имел навыков дворовой прислуги. — Мне понравилась девушка из той же деревни, — наконец ответил проводник. — Рыженькая, глаза у нее такие, как у фиалки, цветом. Хорошо, что ты мне об этом сказал. Я похлопочу за тебя, чтобы девушку не увели из-под носа. А мы отправляемся на поле сражения? Пока ещё не знаю. Слышал, в таверне на границе не очень хорошо идут дела. Противник теснит наши войска. Теснит, говоришь? Брян плеснул в лицо воду из широкой посудины, которую принесла служанка, а в прояснившейся голове затолпились свежие мысли. Не повезло тебе. Почему не повезло? Регул стоял рядом с полотенцем в руках. "Я прилюдно назвал тебя телохранителем, так?" "Так, премного благодарен за оказанное доверие", Регул поклонился. "И служить придётся опальному принцу. Понимаешь, о чём толкую?" "Не совсем". "Наша армия отступает, значит, именно меня отправят на границу главным командующим выправлять ситуацию. Тебе придётся поехать со мной. Даю тебе последний шанс. Откажись от должности, пока не вышел приказ, заверенный королевской печатью". Может быть, наследный принц сам захочет почёсти и славы. Ну, почёсти и славы ему и так достанутся. Для этого не придётся даже покидать столицу, усмехнулся Брян. Наследника престола всегда берегут и ограждают от опасности. Зато он легко все победы приписывает своей персоне. Сказала, замолчала, ругая себя за длинный язык. Неужели от вздорной девчонки дерзости набрался? А есть ли реغو в шпион наследника? Смел втереться в доверие, остаться рядом со мной, а сам докладывает о каждом шаге Люцу. Думать об этом не хотелось, но наученный горьким опытом Бриана 5 дул на холодную воду.